Страница 143. Письмо 110. Ромену Ролану. Перевод с французского. 1887 год. Октября 3-4. Ясная поляна. Дорогой брат, я получил ваше первое письмо. Примечание первое. Оно тронуло мое сердце. Я читал его со слезами на глазах. Я намеревался отвечать на него, но не имел времени, тем более, что не говоря уже о трудности для меня писать по-французски, мне пришлось бы отвечать очень подробно на ваши вопросы, большая часть которых основана на недоразумении. Вы спрашиваете, почему ручной труд является одним из существенных условий истинного счастья. Нужно ли добровольно лишать себя умственной деятельности, занятий науками и искусствами, которые кажутся вам несовместимыми с ручным трудом? Я отвечал на эти вопросы, как умел в книге озаглавленной «Так что же нам делать?», которая, как я слышал, была переведена на французский язык, примечание второе. Я никогда не считал ручной труд самостоятельным принципом а всегда считал его самым простым и естественным приложением нравственного принципа, таким приложением, которое прежде всего представляет уму всякого искреннего человека. Ручной труд в нашем развращенном обществе, в обществе так называемых образованных людей, является обязательным для нас единственно потому, что главный недостаток этого общества – состоял и до сих пор состоит в освобождении себя от этого труда и в пользовании без всякой взаимности трудом бедных, невежественных, несчастных классов, являющихся рабами, подобными рабам древнего мира. Первым доказательством искренности людей, принадлежащих к этому обществу, исповедующих христианские, философские или гуманитарные принципы, является старание выйти, насколько возможно, из этого противоречия. Самым простым и находящимся всегда под рукой способом для достижения этого является прежде всего ручной труд, обращенный на заботы о своей личности. Я никогда не поверю искренности христианских, философских и гуманитарных убеждений человека, который заставляет служанку выносить его ночной горшок. Самое простое самое... Короткое нравственное правило состоит в том, чтобы как можно меньше заставлять других служить себе и как можно больше самому служить другим, требовать от других как можно меньше и давать другим как можно больше. Это правило, дающее нашему существованию разумный смысл и вытекающее из его счастья, разрешает также и все затруднения, в том числе и то, которое возникает перед вами. Что остается на долю умственной деятельности, науки, и искусства? На основании этого правила я только тогда могу быть счастливым и удовлетворенным, когда я имею твердое убеждение, что моя деятельность полезна другим. Удовлетворение тех, для которых я действую, является уже прибавкой, добавочным счастьем, на которое я не рассчитываю и которое не может влиять на выбор мною моих поступков. Мое твердое убеждение в том, что то, что я делаю, не есть нечто бесполезное и не есть зло, а есть благо для других, является поэтому главным условием моего счастья. Вот это-то невольно и побуждает нравственного и искреннего человека предпочитать ручной труд труду научному и художественному. Книга, которую я пишу и для которой я нуждаюсь в труде наборщиков – Симфония, которую я сочиняю и для которой я нуждаюсь в музыкантах. Опыты, которые я произвожу и для которых я нуждаюсь в труде тех, которые делают наши лабораторные приборы. Картина, которую я пишу и для которой я нуждаюсь в тех, которые делают краски и полотно. Все эти вещи могут быть полезны людям, но могут также быть, как это и бывает по большей части, совершенно бесполезными даже вредными. И вот пока я делаю все эти вещи, польза которых весьма сомнительна и для которых я должен еще заставлять работать других, меня со всех сторон окружает множество дел, которые нужно сделать, которые, несомненно, полезны другим и для которых мне не нужны ничьи помощи. Понести тяжесть, чтобы помочь уставшему, обработать поле, хозяин которого заболел, перевязать рану, но не будем говорить об этих бесчисленных делах, которые нас окружают, для которых не нужно ничьей помощи и которые доставляют непосредственное удовлетворение тем, для пользы которых вы их делаете. Посадить дерево, выкормить теленка, вычистить колодец – вот дела, несомненно, полезные другим и которые всякий искренний человек не может не предпочесть тем сомнительным занятиям, о которых в нашем мире проповедуют, как о самом возвышенном и самом благородном человеческом призвании. Призвание пророка есть высокое и благородное призвание, но мы знаем, что представляют собой священники, считающие себя пророками единственно потому, что это им выгодно и что они имеют возможность выдавать себя за таковых. Не тот пророк, который получает воспитание пророка, а тот, кто имеет внутреннее убеждение в том, что он есть пророк, должен им быть и не может не быть им». Такое убеждение редко и может быть доказано только теми жертвами, которые человек приносит своему призванию. То же самое относится к истинной науке и к истинному искусству. Какой-нибудь люли, который на свой страх бросает службу на кухне, чтобы предаться игре на скрипке, приносимыми им жертвами доказывает свое призвание. Примечание третье. Но ученик консерватории или студент – Единственная обязанность, которых изучать то, что им преподают, не имеют даже возможности оказать свое призвание. Они просто пользуются положением, которое кажется им выгодным. Ручной труд есть обязанность и счастье для всех. Умственная деятельность есть деятельность исключительная, которая становится обязанностью и счастьем только для тех, кто имеет соответственное призвание». Призвание может быть указано и доказано только в том случае, когда ученый или художник жертвуют своим спокойствием и своим благосостоянием, чтобы следовать своему призванию. Человек, который продолжает исполнять обязанность поддержания своего существования трудами рук своих, и несмотря на то лишая себя отдыха и сна, находит возможность мыслить и производительно работать в умственной области, этим доказывает свое призвание. Тот же, кто освобождает себя от общей всем людям нравственной обязанности и под предлогом своей склонности к наукам и искусствам устраивает себе жизнь паразитом, тот никогда не произведет ничего, кроме ложной науки и ложного искусства. Произведение истинной науки и истинного искусства – суть продукты, и приносимой человеком жертвы, а никак не тех или иных материальных выгод. Но что станется с наукой и искусством? Сколько раз мне приходилось слышать этот вопрос от людей, которым не было никакого дела ни до наук, ни до искусств, и которые не имели даже маломальски ясного представления о том, что такое науки и искусство. Можно было бы подумать, что эти люди ничем так не дорожат, как благом человечества, которое, по их понятиям, состоит в развитии того, что они называют науками и искусствами. Но как это случилось, что нашлись люди столь безумные, что они отрицают полезность наук и искусств? Существуют ремесленники, существуют земледельцы. Никому не приходило на ум оспаривать их полезность, и никогда рабочему не придет в голову доказывать полезность своего труда. Он производит. Его продукт необходимо представляет собой благо для других. Им пользуется, и никто не сомневается в его полезности, тем более никто ее не доказывает. Деятели науки и искусств находятся в тех же самых условиях. Как же это случилось, что находятся люди, которые изо всех сил стараются доказать их полезность? Дело в том, что истинные деятели науки и искусств не присваивают себе никаких прав. Они отдают произведения своего труда. Эти произведения оказываются полезными, и они нисколько не нуждаются в каких-либо правах и в доказательствах, подтверждающих их права. Но огромное большинство тех, которые называют себя учеными и художниками, очень хорошо знают, что то, что они производят, не стоит того, что они потребляют. И вот единственная причина, почему они так усиленно стараются, подобно священникам всех времен, доказать, что их деятельность необходима для блага человечества. Истинная наука и истинное искусство всегда существовали и всегда будут существовать, подобно всем другим видам человеческой деятельности, и невозможно и бесполезно оспаривать или доказывать их необходимость. Ложная роль, которую играют в нашем обществе науки и искусства, происходит от того, что так называемые образованные люди во главе с учеными и художниками составляют привилегированную касту, подобную священникам. И эта каста имеет все недостатки, свойственные всем кастам. Недостаток касты в том, что она позорит и унижает тот самый принцип, во имя которого она организовалась. Вместо истинной религии получается ложная религия, вместо истинной науки – ложная наука. То же и по отношению к искусству. Недостаток касты в том, что она давит на массы и сверь того, лишает их того самого, что предполагалось распространить между ними. А самый главный недостаток касты заключается в утешительном для ее членов противоречии того принципа, который они исповедуют с их образом действия. За исключением тех, которые защищают нелепый принцип науки для науки и искусства для искусства, сторонники цивилизации вынуждены утверждать, что наука и искусство представляют собой большое благо для человечества. В чем же заключается это благо? Каковы суть, те признаки, по которым можно было бы. Отличить благо, добро от зла. Сторонники науки и искусства тщательно избегают ответа на эти вопросы. Они даже утверждают, что определение добра и красоты невозможно. Добро вообще, говорят они. Добро, красота не может быть определена. Но они лгут. Во все времена человечество в своем поступательном движении только то и делало, что определяло добро и красоту. Добро определено много веков тому назад – Но это определение не нравится этим людям. Оно вскрывает ничтожество или даже вредные, противные доброй и красоте последствия того, что они называют своими науками и своими искусствами. Добро и красота определены много веков тому назад. Брамины, мудрые буддисты, китайские, еврейские, египетские мудрецы, греческие стоики определили их. А Евангелие дало им самое точное определение – Все, что соединяет людей, есть добро и красота. Все, что разъединяет их, зло и безобразие. Всем известна эта формула, она начертана в нашем сердце. Добро и красота для человечества есть то, что соединяет людей. Итак, если бы сторонники науки и искусств действительно имели в виду благо человечества, они знали бы, в чем состоит благо человека, и зная это, они занимались бы только теми науками и теми искусствами, которые ведут к этой цели». Не было бы юридических наук, военной науки, политической экономии, финансовой науки, так как все эти науки не имеют другой цели, кроме благосостояния одних народов, ущерб другим. Если бы благо было действительно критериумом наук и искусств, никогда изыскания точных наук, совершенно ничтожные по отношению к истинному благу человечества, не приобрели бы того значения, которое они имеют. И особенно не приобрели бы такого значения произведения наших искусств, едва лишь годные на то, чтобы рассеять скуку праздных людей. Человеческая мудрость не заключается в познании вещей. Есть бесчисленное множество вещей, которых мы не можем знать. Не в том мудрость, чтобы знать как можно больше. Мудрость человеческая в познании того порядка, в котором полезно знать вещи. Она состоит в умении распределять свои знания соответственно степени их важности. Между тем, из всех наук, которые человек может и должен знать, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра. Из всех искусств главнейшее есть искусство уметь избегать зла и творить добро с наименьшей по возможности затратой усилий. И вот оказывается, что между всеми искусствами и науками, имеющими притязание служить благу человечества, Важнейшие из наук и важнейшие из искусств не только не существуют, но и исключены из списка наук и искусств. То, что в нашем мире называют науками и искусствами, есть ничто иное, как огромный вздор шарлатанства, великое суеверие, в которое мы обыкновенно впадаем, как скоро мы освобождаемся от старого церковного суеверия. Чтобы ясно увидать путь, которому мы должны следовать, надо начать сначала, надо снять тот капюшон, в котором мне тепло, но который закрывает мои глаза. Искушение велико. Мы родимся и затем при помощи труда или скорее при помощи некоторой умственной ловкости мы постепенно поднимаемся по ступенькам лестницы и оказываемся среди привилегированных, среди жрецов цивилизации и культуры – И надо иметь, как это надо и Брамину, и католическому священнику, большую искренность и большую любовь к истине и к добру, чтобы усомниться в тех принципах, которым мы обязаны нашим выгодным положением. Но для серьезного человека, который, подобно вам, ставит себе вопрос жизни, нет выбора. Чтобы приобрести ясный взгляд на вещи, он должен освободиться от того суеверия, в котором он живет. Хотя это суеверие ему и выгодно. Это условие... Непременное. Бесполезно рассуждать с человеком, который упорно держится за известное верование, хотя бы только на одном каком-нибудь пункте. Если его мысль не вполне свободна от всего предвзятого, сколько бы он ни рассуждал, он ни на шаг не приблизится к истине. Его предвзятое верование остановит и исказит все его рассуждения. Есть вера религиозная, есть и вера в нашу цивилизацию. Они совершенно сходны. Католик говорит... Я могу рассуждать, но только в пределах того, чего меня учат наше писание наше предание, обладающее полной неизменной истиной. Верующий в цивилизацию говорит, «Мое рассуждение останавливается перед данными цивилизации, науки и искусства. Наша наука представляет собой совокупность истинного человеческого знания. Если она еще не обладает всей истиной, то она будет обладать ею». Наше искусство с его классическими преданиями есть истинное истинное искусство. Католики говорят, существует вне человека одна вещь в себе, как говорят немцы, это церковь. Люди нашего мира говорят, существует вне человека одна вещь в себе, цивилизация. Нам легко видеть ошибки рассуждения религиозных суеверий, потому что мы не разделяем этих суеверий. Но верующий в какую-нибудь положительную религию, даже католик, вполне убежден в том, что есть только одна истинная религия, именно та, которую он исповедует. И ему даже кажется, что истинность его религии может быть доказана рассуждением. Точно так же и для нас, верующих в цивилизацию. Мы вполне убеждены в том, что существует только одна истинная цивилизация – Именно нашей нам почти невозможно усмотреть недостаток логики во всех наших рассуждениях, которые стремятся доказать, что из всех времен, из всех народов, только наше время и те несколько миллионов человек, которые живут на полуострове, называемом Европой, находятся в обладании истинной цивилизации, состоящей из истинных наук и истинных искусств. Чтобы познать истину жизни, которая столь проста, Нет надобности в чем-нибудь положительном, в какой-нибудь философии, в какой-нибудь глубокой науке. Нужно только одно отрицательное свойство – не иметь суеверий. Надо привести себя в состояние ребенка или Декарта и сказать себе, «Я ничего не знаю, ничему не верю, хочу только одного – познать истину жизни, которую мне нужно прожить». И ответ уже дан века тому назад, и этот ответ просто ясен. Мое внутреннее чувство говорит мне, что мне нужно благо, счастье для меня, для меня одного. Разум говорит мне, все люди, все существа желают того же самого. Все существа, ищущие подобно мне личного счастья, раздавят меня. Ясно, что я не могу обладать тем счастьем, которого я желаю. А между тем в к счастью заключается вся моя жизнь. Не имея возможности обладать счастьем, не стремиться к нему, это значит не жить. Стало быть, я не могу жить? Рассуждение говорит мне, что при таком устройстве мира, при котором все существа стремятся только к своему собственному благу, я, существо, желающее того же самого, не могу достигнуть блага, я не могу жить. И однако, несмотря на столь ясное рассуждение, мы живем и мы стремимся к счастью, к благу. Мы говорим себе, я только в таком случае мог бы достигнуть блага, быть счастливым, если бы все другие существа любили меня более, чем они любят самих себя. Это вещь невозможная, но несмотря на это мы все живем. И вся наша деятельность, наше стремление к богатству, к славе, к власти, есть не что иное, как попытка заставить других полюбить нас больше, чем они любят самих себя. Богатство, слава, власть дают нам подобие такого порядка вещей. И мы почти довольны, мы по временам забываем, что это только подобие, а не действительность. Все существа любят самих себя больше, чем они любят нас, и счастье невозможно. Есть люди, и число их увеличивается со дня на день, которые, не будучи в состоянии разрешить это затруднение, застреливают, говоря, что жизнь есть только один обман. И однако решение задачи более чем просто и навязывается само собой. Я только тогда могу быть счастлив, если в этом мире будет существовать такое устройство, что все существа будут любить других больше, чем самих себя. Весь мир был бы счастлив, если бы все существа не любили бы самих себя, любили бы других. Я существо человеческое, и разум открывает мне закон счастья всех существ. Я должен следовать закону моего разума. Я должен любить других более, чем я люблю самого себя». Стоит только человеку сделать это рассуждение, и сейчас же жизнь представляется ему в ином виде, чем раньше. Все существа истребляют друг друга, но все существа любят друг друга и помогают друг другу. Жизнь поддерживается не истреблением, но взаимным сочувствием существ, которое сказывается в моем сердце чувством любви. Как только я начал понимать ход вещей в этом мире, я увидел, что одно только начало взаимного сочувствия – обусловливает собой прогресс человечества. Вся история есть не что иное, как все больше и больше уяснений и приложений этого единственного принципа солидарности всех существ. Рассуждение таким образом подтверждается опытом истории и личным опытом. Но и помимо рассуждения, человек находит в своем внутреннем чувстве самое убедительное доказательство истинности этого рассуждения. Наибольшее доступное человеку счастье Самое свободное, самое счастливое его состояние есть состояние самоотречения и любви. Разум открывает человеку единственно возможный путь счастья и чувство устремляет его на этот путь. Если мысли, которые я пытался вам передать, покажутся вам неясными, не судите их слишком строго. Я надеюсь, что вы когда-нибудь прочтете их в более ясным и более точным изложением. Я хотел только дать вам понятие о моем взгляде на вещи. Лев Толстой. Примечание. Первое. Это письмо Ромен Ролан, в то время ученик высшей нормальной школы в Париже, написал 16 апреля 1887 года. Смотри «Литературное наследство», том 75, книга первая, страница 73. Он задавал Толстому ряд вопросов о смысле жизни, о проблемах искусства, интересовался сутью учения. Не получив на него ответа, он в сентябре вторично написал Толстому «Смотри там же, том 31, страница 1008». Примечание второе. Трактат «Так что же нам делать?» был в 1887 году переведен на французский язык. И третье. Жан-Батист Люли, французский композитор, который мальчиком служил поваренком в одном аристократическом семействе. Конец примечаний.